с бесконечным терпением, десятки лет осваивая все новые комбинации диапазонов. Кам Амат уловил передачу с планетной системы двойной звезды, называвшейся издавна «61 лебедя». На экране появился непохожий на нас, но, несомненно, человек, и указал на надпись, сделанную символами Великого Кольца. Надпись сумели прочесть только через 90 лет –